«Юля». «Юлечка», — радостно сообщила мама, — «Илья улетел в Питер в командировку. Мы тебе с ним послали подарки на Новый год. Он просил предупредить, что завтра с утра зайдет к тебе. Сможешь быть дома?» Юлька замерла, оторопев. «Нет», — было первой ее мыслью, — «только не это. Я так убегала, я в Москву из-за него не ездила ни разу. Нет, не надо, Господи», — взмолилась она. «Но деваться некуда». Кирилл рано утром уходил на работу, и оставить подарки от родителей было некому, кроме нее. Юлька закрыла глаза и сильно-сильно сжала телефонную трубку. «Ау! Дочь! Ты где?» — поинтересовалась мама. «Я здесь, мамуль», — постаралась взять себя в руки Юлька. «Я поняла. Я задержусь, подожду его. За подарки спасибо. Я с ним передам свои подарки вам». «Ой, да ладно, не суетись и его не нагружай. Мы скоро встретимся, тогда и отдашь». Юлька справилась со своей паникой и спросила. «Когда это скоро? Ну-ка, колись, что задумали?» «Вот черт, проболталась, похватилась мама. Ладно, скажу, раз уж так вышло. Мы с отцом приедем в начале февраля». «Ура!» — обрадовалась Юлька. «Прекрасно, мамочка! Я так соскучилась. Ты только отцу не скажи, что я раскололась». «Нет-нет, буду молчать, как партизан на допросе», — пообещала Юлька. Она не могла заснуть всю ночь. Думала, вспоминала, мучилась, видя перед глазами Илью. «Надо успокоиться», — уговаривала она себя. «Ну приедет, и что?» «Спокойно, ровно, по-дружески. По сценарию ничего не было, ничего не помню». И так всю ночь Юлька уговаривала себя и свое непослушное, растревоженное сердце. Она уснула под утро, измучившись и страдавшись и приняв твердое решение, дружеское участие, такая же дружеская радость от встречи. Никаких намеков, обид, демонстрация оскорблённой девицы, никаких воспоминаний, замираний, слёз сопель. Ни-че-во. Спокойно и приветливо. Здравствуй, Илья. Бежливо, Отстраненно. «Что с тобой поинтересовался Кирилл за завтраком?» «А что?» «Ничего», — сразу приняла стойку Юлька, испугавшись, что он почувствует, поймет ее напряжение. «Ничего, конечно, если не считать сбежавшего кофе, уроненного на пол бутерброда, добавленного в чашку с кофе кефира вместо молока, подрагиваний рук и бешено стучащего сердца». «Влюбилась?» — спросил Кирилл, не поверив ей. «Нет», — рассмеялась Юлька, «вот это точно нет». Рисовала всю ночь, допытывался он. «Ага, Илью мысленно!» — мелькнула у нее мысль. «Ну, не всю, — соврала она. Может, забьешь на работу и выспишься?» — предложил Кирилл. «А бог его знает, может, и забью. Так я от этой дамочки устала». Кирилл уехал на работу. Юлька маялась, слонялась по квартире, работу решила задвинуть на самом деле. Повалялась в ванне, зачем-то накрасилась, а когда сообразила, зачем... Быстренько смыла всю косметику. Услышав звонок в дверь, замерла, впадая в какой-то ступор. «Может, не открывать?» — трусливо подумала она и одернула себя. «С чего бы это? Ты же приняла решение. Вы друзья. Как раньше. Ничего не изменилось». Но это был не Илья. Открыв дверь, Юлька увидела Карелию и от радости и облегчения заорала на весь дом. «Кара! Какое счастье, что ты пришла!» «Ты таки пристукнула клиентку!» Девушка Кирилла залетела. Юля влюбилась. «Инопланетяне?» — усмехнувшись, спросила Карелия. «Все гораздо хуже!» — кричала Юлька. Она ухватила Карелию за руку и втащила в прихожую. «Кара, давай выпьем!» Спиртное до десяти утра приподняла бровь Карелия. «Милая, ты начала осваивать образ жизни Бамонда или жизнь не удалась?» «Второе!» — ответила Юлька, затащив Карелию в кухню. «Сейчас Илья придет! Сюда!» «Ого!» — обрадовалась Карелия. «Воссоединение любимых? Мужчина не выдержал разлуки с тобой?» Юлька давным-давно рассказала Карелии про Илью, про свою любовь к нему, да все рассказала, как исповедалась. Кара, как называл ее Кирилл, а следом за ним и Юлька, была такой мудрой и стала близкой, родной для Юльки. Никому на свете она не рассказывала о своей любви и трагедии, с которой жила. Никому. А вот Карелии рассказала сразу. Наверное, кончились силы держать этот болезненный груз в себе. А может, не было рядом такого близкого человека, кроме родителей. Но их она оберегала от своих откровений. «Не угадала», — ответила Юлька. Она достала из холодильника бутылку шампанского. Сегодня было 29 декабря, и Кирилл подготовился к грядущему празднику, купив десяток бутылок игристого напитка и уложив их в холодильник. «Будешь?» — спросила она, демонстрируя бутылку. Давай, согласилась Кара. Так по какому случаю встреча? Он в командировке, и мама передала с ним подарки для меня на Новый год. Только и всего. А ты разволновалась, кивнула Карелия. Ночь не спала и извелась вся. Но есть немножко, пробормотала Юлька. А честнее не поверила Кара. Юлька открыла шампанское без взрывов и моря пены. Посмотрела на Карелию и призналась, простонав. А честнее по полной программе. Она достала высокие бокалы, порезала яблоко, разложила на тарелке. Разломала, выложив на другую тарелку дежурную шоколадку, разлила по бокалам шипучий напиток. Я не хочу его видеть. И ужасно хочу. Я соскучилась. Я тоскую по нему. Он снится мне каждую ночь. Я приняла решение. Дружеский тон, как раньше, и никаких намеков на то, что произошло. Ничего не было. Точка. Но мне плохо. Тошно. Страшно. «Я не знаю, что делать, Кара!» «Ну, для начала выпить», — спокойно ответила та и подняла свой бокал. Юлька быстро села за стол напротив нее. Они чокнулись, отпили шампанского, и Юлька уставилась на Карелию в ожидании совета. «Что ты так на меня смотришь, девочка?» — усмехнулась Кара. «Я не знаю, что тебе сказать. Дай мне сигарету. У Кирилла где-то должны быть». Юлька удивилась. «Карелия не курила вообще». Встала и взяла из ящика пачку дорогих сигарет. Кирилл и Юлька не курили, но сигареты в доме держали на всякий случай. Для себя, если вдруг настроение такое, или для гостей. Карелия закурила. Выпустила дым и посмотрела на Юльку. У Юльки внутри что-то ёкнуло. Взгляд женщины был странным. Печальным. Словно она вспомнила о старой боли. Юлька никогда раньше не видела, чтобы Карелия так смотрела. Я любила только одного мужчину в своей жизни. Грудным, полным сдерживаемой и застарелой боли, голосом сказала она. Отца Кирилла. Я любила его до одури, до умирания. Он был старше меня на 25 лет, и так же, как твой Илья, считал, что все несерьезно, что девочка заигралась, а он не имеет права на эту любовь. «Господи, как же я страдала!» «Кара!» — протянула Юлька, жгуче сочувствую. «Что кара?» — усмехнулась она. «Я не похожа на женщину, которая может страдать от любви. Это я теперь такая, а тогда была моложе тебя нынешней и любила, как сумасшедшая. Но...» — сделала попытку возразить Юлька. «Это ты о том, что я все таки вышла за него замуж?» — перебила ее Карелия. «Вышла. И все годы, что мы прожили вместе, я была самой счастливой женщиной на свете» каждую минуту». «Он решился? Понял?» — спросила Юлька. «Нет, не он. Артур был очень порядочным мужчиной. Он не мог себе позволить такое счастье. Мучился, страдал ужасно, потому что я была его единственной любовью. Когда я призналась Артуру в своем чувстве, он сказал, «Нам нельзя, девочка. Для меня это великое, нежданное счастье. Но я сломаю тебе жизнь, если разрешу себе его». Я прорыдала три дня подряд, понимая, что он окончательно все решил. А потом подумала, нет, ни за что не откажусь от своей любви и Артуру не позволю. Пришла к нему домой с чемоданчиком и заявила с порога. «Никуда не уйду, можешь меня убить, это единственный твой шанс от меня отделаться, других я тебе не дам». «И он принял тебя», — потрясенным шепотом произнесла Юлька. Он встал передо мной на колени, обнял мои ноги и плакал отчасти. Мы прожили 10 лет. Единственных счастливых 10 лет моей жизни. Через 5 лет у нас родился Кирилл. Муж так любил меня, так оберегал от всего. Он был настоящий рыцарь и превратил нашу жизнь в каждодневный праздник. Артур умер от рака. Он умирал в страшных мучениях, долго, но шутил и улыбался, стараясь подбодрить меня до последней своей минуты. Последние месяцы жизни он лежал в больнице и уже не мог вставать и двигаться. А я, знаешь, выносила за ним утку, шла по больничному коридору и думала, «Господи, какая я счастливая! Я самая счастливая женщина на свете! У меня есть такая любовь и такой мужчина!» «Вот как!» «Налей!» — жестко велела Карелия. Потрясённая услышанным, Юлька налила шампанское, Оно поднялось пенной шапкой в бокалах и перелилось на стол. Карелия взяла салфетку, вытерла лужицу, ножку бокала, отпила половину без всяких слов, посмотрела на девушку в упор. Если ты действительно его любишь, если знаешь, чувствуешь, что этот мужчина любит тебя, борись. Не отдавай свое счастье обстоятельствам. Людям, пустому мещанскому непониманию и глупостям, вопреки всему, чужим мнением, своим и его страхом, и пусть не поймут родные и друзья, не отдавай. Прости ему то, что он тебя отверг и не принял твоих чувств. Прости и не смей отдавать никому, даже ему самому со всеми его благородными побуждениями и правильными мыслями, с его желанием защитить тебя от непонимания близких людей». Карелия допила одним глотком шампанское, Поставила на стол бокал, посмотрела в него, задумавшись, улыбнулась и весело сказала. «А лучше не слушай меня и делай так, как считаешь нужным. Может, он не стоит твоей любви. Забудь, что я тебе здесь наговорила, ведь это только мой опыт». Юлька собралась ответить, но ее перебил звонок в дверь. «Ну вот и герой твоего романа, как я полагаю», — произнесла Карелия. «Иди, открывай». И поменьше эмоций.